Мир огромен и безумно интересен Есть за что судьбу и мне благодарить Где бы завтра я своих не пел бы песен Я вернусь еще не раз вам повторить Как Сибирь не полюбить, как Сибирь не. Здесь так хочется пожить, сердцем здесь остановиться, как Сибирь не полюбить, как Сибирь и не влюбиться, улетая, не забыть, уезжая, возвратиться, уезжая, возвратиться мир огромен и безумно интересен, Но любое из семи чудес затмит Этот край, где горы выше под небес я, Красотою душу тянет, как магнит. Как Сибирь не полюбить, как в Сибирь не влюбиться, Здесь так хочется пожить. Сердцем здесь остановиться, как Сибирь не полюбить, как в Сибирь не влюбиться, Улетая не забыть, Уезжая возвратить. Дякую за Сибирь не полюбить, как Сибирь не влюбиться, здесь так хочется пожить, Сердцем здесь остановиться, как в Сибирь не полюбить, как в Сибирь не влюбиться, улетая, не забыть, уезжая, возвратиться. Как в Сибирь не полюбить, как в Сибирь не влюбиться, здесь так хочется пожить, сердцем здесь остановиться. Титця уїжджає, возвратиться уезжая возвратиться